Глава 19: Один на один. Получился довольно неловкий момент. Они впились друг в друга глазами, словно выжидая, кто же первым предпримет решающие действия. Расстояние между противниками было около 10 метров, но всего за несколько секунд оно сократилось почти на четверть. Бледный не отступал, словно бы ему приказали свыше. Это было как минимум странно. И снова здоровяк заметил у него на шее то странное устройство, отдаленно похожее на шейник для собаки. Кто его прицепил? Для чего оно? В прошлый раз тварь не пожелала вступить в бой. Тогда у бывшего наемника еще был пистолет-пулемет. Не актишто, что, но все же лучше двух глоков. Еще имелся нож и трофейная светошумовая граната но вряд ли от них будет ощутимый толк. Костолом невольно глянул на толстую иглу на конце хобота. По спине пробежали ледяные мурашки, что случалось крайне редко. Пока Костолом думал, правая рука с зажатым в нем пистолетом уже поднималась вверх. Левая же медленно расстегивала кобуру второго ствола. И Бледный это заметил. Он вздрогнул, очнулся в сторону. Костолом среагировал по-своему. Издав короткий невнятный звук, мутант резко бросился вправо за ряд стоящих ящиков. При этом он даже ухитрился издать знакомый «пшик». Парализующая игла вонзилась в разгрузку Костолома, но, разумеется, бронежилет ее сдержал. Одновременно, сделав пару неприцельных выстрелов, Костолом попытался уйти с траектории полета иглы. Ни одна из пуль не достигла цели. Ящик и стена не в счет. Отвлекшись всего на секунду, он потерял тварь из виду. «Зараза!» — раздосадованно выдохнул здоровяк, поняв, что смерть от паралича, по крайней мере, в данный момент ему не грозит. Костолом быстро пригнулся, сместился вправо, одновременно пытаясь понять, куда делся шустрый противник. Луч его фонаря хаотично скакал по сторонам, что в целом было бесполезно. В такой обстановке среди многочисленных препятствий затаившийся мутант мог занять позицию, замаскироваться, выждать момент для атаки. Вдруг где-то слева что-то хрустнуло, зашуршало. Здоровяк тут же переключился на источник и все равно едва не проворонил появление бледного. Мутант выскочил внезапно. Даже непонятно, как он передвигался. От внимательного взора Костолома не укрылось, что противник почти не пользовался хвостом. Вся сила, скорость и маневренность были в жилистых руках. Ими тварь ловко отталкивалась от поверхности, быстро перебирала мощными руками, сохраняя равновесие хвостом. Цеплялась чистыми лапами за уступы, трубы, ящики. С одной стороны, это было чудовищно неудобно, а с другой — практично. Кинетики, создавшие мутанта, все грамотно рассчитали. Ему не нужны зубы, да и когти, в общем-то, тоже. Мутант ловко уклоняется, если нужно, уходит с линии атаки, сокращает расстояние, ну а дальше работает плевок с парализующей иглой. При частном контакте подключается хобот, После того, как он впрыснет в тело жертвы желудочный сок, все. Бедолаге остается только пустить себе пулю в лоб. Если укол попадет в ногу или руку, навряд ли у жертвы хватит мужества ампутировать себе конечность. Причем сделать это максимально быстро, без лишних колебаний. Костолом мог бы пойти на такое, но только в крайнем случае. И сейчас этого не требовалось. «У него целые руки и ноги. Есть оружие». «Э, ну ты так и будешь прятаться!» — проворчал здоровяк. В следующую секунду мутант, неудачно ухватившись лапой за пустой ящик, с грохотом обрушил его вниз, а сам потерял драгоценные пару секунд, пытаясь поймать новую точку опоры. «Выстрел! Еще два!» Пуля выбила с ящика горсть мелких деревянных щепок, Еще две угодили в металлическую трубу над головой у противника. Брызнули искры. Срикошетило в разные стороны. Костолом мысленно отругал себя за то, что слишком поторопился, и рванул к ящикам, думая над следующим действием. Одна ошибка, и лучше не ошибаться. Мутант, быстро оправившись от нелепой оплошности, вновь пропал из виду торопливо скрывшись где-то между ржавых труб. Перемещался он довольно тихо, но натренированный слух Костолома уже определил, на что ориентироваться. Массивный хвост, как ни крути, все же волочился по бетону, издавая при этом характерный шуршащий звук. Почитав оставшиеся патроны, бывший наемник решил выглянуть из-за ящиков, но так, чтобы ничего не прилетело. «Сказано, сделано». Запрыгнув на ящик, он с силой толкнул ногой другой. Тот с грохотом рухнул вниз, но это было сделано без всякой задумки. Высветил участок — никого. Влево, вправо. Мутант как сквозь землю провалился. Понимая, что возвышался среди ящиков, да еще и обозначал свое местоположение фонарем, к столу он поспешил спуститься обратно. «Не дай бог, игла прилетит». Все-таки и сам он был немаленьким. И тут здоровяк придумал, как действовать в сложившейся ситуации. Очевидно, что мутант никуда не денется. Он не собирается бежать или играть в коварные игры с тихим появлением из-за какой-нибудь шахты. Бой здесь и сейчас. Все закончится прямо тут, в этом самом помещении. Вопрос — кто кого? «И кто быстрее, кто хитрее?» Костолом, придумав план, резко сорвался с места и, пригнувшись, бросился в дальний конец помещения, туда, где лежали кости погибших ученых. Скрутив фонарь со шлема, здоровяк швырнул его в сторону, а сам, опустив ПНВ, забился в угол. Занял удобную позицию. Несколько секунд он восстанавливал дыхание и одновременно слушал, оценивая обстановку. Затем все же уловил пару подозрительных звуков, подхватил череп одного из погибших, размахнулся и зашвырнул его в противоположный конец. Фонарь упал так, чтобы освещать дальний угол, но не попадать в периметр действия ПНВ. Получалось так, что к столом Сносно видел все справа и слева от фонаря, а также все до него. Череп тихонько покатился по полу, отскочил от стены и замер. Человек тут же отправил еще и бедренную кость немного левее. Она угодила в ящик, а отлетела от него. Тишина. И тут Костолом довольно усмехнулся. Тварь показалась, как будто из ниоткуда. Только что ее не было. А вот она уже выползает из-под труб. Голова твари была повернута туда же, куда светил фонарь. Удалось. Обманутый противник попался на уловку. Решив, что оказался за спиной, ничего не подозревающего костолома и готовился метнуть иглу. Световая граната тихо щелкнула прямо в руках у гиганта. Выждав пару секунд, он отправил ее по нужному адресу. Хлопнула. Тварь зашипела, скрючилась. Готовый к ослепляюще-оглушающему эффекту человек среагировал мгновенно. Оба пистолета уже были направлены на мутанта. Костолом выдохнул весь воздух и решительно выжал оба спусковых крючка. Левый сухо щелкнул. Заклинило утыкание патрона. «Мля!» Зато правый ствол честно выполнил свою задачу. Трижды. Три пули попали точно в цель. Одна раздробила плечевой сустав бледного мутанта, сразу же ограничив его подвижность. Вторая пуля попала в бок, но не нанесла серьезного вреда. Так, просто содрала кожу, скользнув по кости. Третья же угодила точно в шею, чуть повыше ошейника. Неожидавший такого подвоха ослепленный противник дернулся, булькнул что-то невнятное потерял равновесие и, рухнув на бетон, забился в судорогах. Одновременно с этим он все-таки понял, откуда его провели. Он в неудобном положении замер всего на секунду, раздался пшик, и игла, промелькнув буквально в сантиметре от лица человека, вонзилась в окантовку ящика. «Поздно», — пробормотал ко столом, бросив недовольный взгляд на заклинивший пистолет. Чуть было не сорвалась вся задумка. Глок полетел на пол. Извлекать уткнувшийся патрон времени не было. Да и не факт, что второй патрон не постигнет та же участь. Мутант был жив, но его боеспособность сильно упала. Он еще пытался подняться, однако простреленный сустав — проблема весьма серьезная. Тут уже не перетерпишь. Проблема нерешаемая, боль нестерпимая. Противник зашипел от бессилия. Злости и ненависти было выше крыши. Сил есть, а возможности реализовать потенциал уже нет. Вот и все. Костолом медленно приблизился к практически поверженному противнику. Ты думал, что хитрее человека, прошедшего через половину горячих точек планеты? Мутант не ответил. Он тихо шипел, при этом продолжая таращиться на человека мутными глазами. Вряд ли он что-то видел, так как ослепляющее действие длится никак не меньше двух-трех минут. В глазах не было зрачков, но и так было ясно, на кого ему еще смотреть. Несмотря на то, что они отличались от человеческих, все равно чувствовалась ярость, ненависть, какая-то тупая злоба. Затем... Костолом принял верное решение, опустил ствол и, выдержав паузу, произнес «Ты, отрудья, сдохни!» А потом он сделал контрольный выстрел. Грохнуло. Тело бледной твари конвульсивно дернулось и обмякло. Пуля легко пробила череп, а с другой стороны выбила ошметки костей и мозгов. Бывший наемник облегченно выдохнул. Одной проблемой меньше. По крайней мере, больше не стоит опасаться того, что откуда-то из темного угла или вентиляционной шахты прилетит отравленная игла. Да и вообще, в этой части комплекса живых обитателей было мало. А чего им тут делать? Жрать тут нечего. Все, что осталось, уже само сдохло. Интересно, Шевченко знал про этот объект? Подумал здоровяк, вспомнив про неугомонного подполковника. «Кто-то же создал этот омикрон!» Костолом уже хотел отойти от поверженного мутанта, но вдруг обратил внимание на тот самый ошейник. Откуда-то же он взялся. Пуля частично повредила тонкий, но прочный ремешок. Вытащив нож, гигант аккуратно отсоединил устройство и, повертев в руках, внезапно загадочно улыбнулся. «Вот, значит, как!» «Хорошо, хорошо!» Ошейник полетел на пол, затем костолом раздавил его ботинком, а шмет пнул в стороны. Развернувшись, он целенаправленно двинулся к лежащему двери скелетом. Ухватился руками за дверь, щелкнул незапертым замком, распахнул ее. На него резко дохнуло теплым сухим воздухом, что оказалось весьма неприятным. Градусов под 50 там было точно. Но не это оказалось самым странным. Внутри был свет. Электричество имелось. Горели вкрученные лампы накаливания. Само помещение короткое, угловое. Метров через пять помещение уходило куда-то вправо. Что-то шумело. Справа в небольшой бетонной нише почти у самого входа стоял малоприметный ящик — выкрашенный в черный цвет. Вряд ли на него можно было бы обратить внимание, но почему-то Костолома он жутко заинтересовал. Прямо бросился в глаза. Вокруг пустота, облупившиеся трубы. Причем трубы горячие. Вот откуда такая духота. Скорее всего, здесь проходят трубы отопления или что-то вроде того. Костолом осмотрелся, прислушался, затем подошел к ящику ближе стукнул по верхней крышке. Глухо звякнуло. Человек осмотрел ящик, сдвинул кольцевую застежку, со скрипом приоткрыл крышку и замер, рассматривая содержимое. Полковник Клинков уже второй час шел впереди, следуя за черным проводником. За ним на некотором расстоянии по-прежнему шел охранник. Он явно был взволнован постоянно таращился в экран карманного компьютера и растерянно пожимал плечами хмыкал зачем- то качал головой Чуткий полковник сразу же догадался что то не так поинтересовавшийся у сопровождающего он получил лишь невнятный ответ лишенный смысла туннели, по которым их вел черные были пусты клинков даже сбился со счета запоминая коллекторы и переходы Повороты налево, право, лестницы. Запомнить дорогу было практически невозможно. Полковник все-таки перестал считать, решив, что занятие бесполезное. Пару раз им на пути попадались мертвые крысы, а один раз даже наткнулись на еще одного крупного червя, которого они совсем не заинтересовали. Жуткий мутант был занят другим, очень важным делом. Пытался не подохнуть от полученных ранее ран. Клинков с ужасом разглядывал гигантскую черную тварь, понимая, что все то, что он считал в принципе невозможным, оказалось шокирующей реальностью. Он начал понимать, что те сведения об экспериментах в генетических лабораториях, что он ранее получил от Лебедева, имеют твердую основу. Не просто основу. Факт. Факт, который сейчас лежал перед ним, освещаемый карманными фонарями. «Как? Как, мать моя, это может быть реальностью?» пробормотал полковник, обернувшись к напарнику. «Ты это видишь?» Тот медленно кивнул, с не меньшим ужасом осматривая черного мутанта. Раздался сухой выстрел, затем еще один. Полковник не пожелал оставлять ему шансов разворотил хищнику всю морду, закончив его страдания. Продолжив осмотр, он заметил, что по всему телу мутанта шли глубокие рваные раны. Видимо, их нанес кто-то, кто совершенно не боялся подобных существ и знал, как им противостоять. И почему-то Клинков догадывался, кто именно мог это сделать. А еще про себя он отметил, что от твари жутко просто нестерпимо воняло тухлятиной и каким-то совсем уж специфическим запахом. «Идем дальше». Полковник не сдержался и отошел. Заметив, что черный проводник скрылся из вида, тоже двинулся дальше. Само собой, его сопровождающий поплелся следом. Его поведение было странным. Опытный офицер расценил это как ситуацию, в которой неопытный подчиненный вдруг потерял контакт с командиром оставшись на собственном обеспечении. Ведь тот, кто навязал ему этих бойцов, явно знал, что делает и для чего. Но, похоже, что-то пошло не так. В конце концов, спустя несколько минут, полковник расслышал, как охранник произнес нечто похожее на неожиданную потерю сигнала. Вдруг что-то громко пискнуло. Сопровождающий облегченно выдохнул. Клинков никак не отреагировал, но уже самостоятельно выбрал собственное направление. «Не туда», — вдруг громко сказал боец, остановившись на одном из перекрестков. «Налево». «Почему?» «Потому что я так решил», — сказано было жестко, с неожиданно явным раздражением. А Клинков совсем не привык, чтобы с ним говорили в такой манере. «К тому же...» Черный, лысый мутант, за которым следовал полковник, свернул направо. А мне насрать! Он резко развернулся и уставился на ствол пистолета. Охранник с искаженным от напряжения лицом держал в руке пистолет. В другой был карманный компьютер со светящимся дисплеем. Всего треть минуты назад на нем снова что-то пискнуло. Налево! упрямо повторил боец, не опуская пистолета. У меня свой источник. Клинков не собирался уступать. Он равнодушно смотрел на дуло пистолета, одновременно соображая, как лучше действовать. «Налево!» — повторил противник. «Ну!» Его голос был холодным, не терпел возражения. Да только на опытного, прожженного полковника службы безопасности такие приемы совсем не действовали. «И что, пристрелишь меня?» — ухмыльнулся офицер, прищурившись. «У меня инструкции». «Сигнал». Договорить он не успел. Неизвестно откуда вынурнула довольно крупная крыса и лихо вцепилась клыками в незащищенную голень. Боец вскрикнул, отвлекся, слегка опустил ствол. Клинков правильно воспользовался ситуацией и отреагировал мгновенно. Резко выхватил пистолет и выстрелил прямо ему в лоб. Затем опустил ствол и трижды нажал на спусковой крючок. Все три пули разможили череп хищного мутанта, мгновенно лишив жизни и его. Эхо выстрелов разлетелось под туннелям. Офицер даже скривился. Почти одновременно на бетон тяжело рухнуло тело бывшего охранника. «Что за херня?» — прорычал Клинков, понимая, что ничего не понимает. Он был чуть ли не в самом эпицентре — но очень многого просто не знал. Полковник обратил внимание на выпавший из рук сопровождающего КПК. Тот был противоударным, в специальном чехле. Устройство монотонно издавало странные песклявые звуки. «Ну что тут еще?» Клинков поднял компьютер, с интересом заглянул в экран. Там была развернута примерная карта туннелей с нанесенной сеткой координат. Недалеко от него мерцала жирная красная точка. «Двести восемнадцать метров!» — задумчиво пробормотал офицер, затем, еще раз посмотрев на дисплей, сунул устройство в набедренный карман и шагнул в левый туннель. «Хорошо, посмотрим, что там происходит!» — донесся его голос.